Глава 4. Шестая пехотная бригада прибыла на космодром в пыльной казахстанской степи поздним вечером. Двое суток от учебного лагеря позабиты эшелонами железки, без еды, на одних сухпайках, почти без воды. Потом марш-бросок от безымянной железнодорожной станции в степь, 10 км по растерзанной колёсами и трактами грунтовке. Как позже выяснилось, где-то перепутали приказы, и вместо одной бригады на этот космодром послали сразу две: шестую пехотную и восемнадцатую моторизованную. Война обычное дело. Андрей сидел, привалившись к железной стене ангара, не чувствуя жара раскалившегося за день металла и мечтал, чтобы всё это поскорее закончилось. И уже не важно, как Очнулся от сильного хлопка по плечу. Рядом на его рюкзак уселся рыжий. "На, он протянул Андрею половину большой круглой лепёшки. Всё равно жрать сегодня не дадут, так что лопай". Где-то он успел лепёшку слемзить, вяло подумал Андрей, без аппетита пережёвывая мягкий ещё тёплый хлеб вместе со скрипевшей на зубах пылью. Ты думаешь, почему нас из учепки сорвали на неделю раньше и гнали как долбаных лошадей? Рыжий наклонился поближе к уху Андрея. Наступление будет наренее, серьёзное. Наши хотят западный материк у головостиков напрочь оттяпать. Силы ещё немеренную собирают. Только пехотных бригад не меньше 10, плюс мотострелки и два танковых корпуса. Откуда знаешь? Оживился Андрей и отобрал флажку с водой у радостно улыбающегося друга. А я в отличие от тебя, не рот, а уши открываю. Андрей не ответил. Он действительно широко открыл рот и судорожно пытался вдохнуть и не мог. Во флажке оказалась совсем не вода. Ладно лепёшка, как он спирту мудрился раздобыть. На, запей, рыжий протянул страдальцу стеклянную бутылку. Не бойсь, тут вода. Правда, техническая, добавил он после того, как Андрей жадно присосался к горлышку. Но она почти чистая, и всё равно другой нет. Когда смог наконец отдышаться, Андрей высказал другу то, что думает о его шуточках, и рассказал, что сделает с ним, когда силы будут шевелиться. "Ты силы-то побереги, пригодятся. Ты поспи лучше, пока время есть", посоветовал рыжий. "Я, например, придавлю на массу часика полтора с удовольствием". Иу лёг серядом, постелив на пыльный бетон свою куртку. Подслушав разговор командира 6-й бригады и полковника из 18-й моторизованной, что это был за разговор? С выпученными глазами, матом на нескольких языках и размахиванием пистолетом перед носом собеседника, Рыжий не только узнал про наступление и успел позаимствовать лепёшку и флажку спирта у лапуха ординарца, заслушавшегося многоэтажными перлами командирского красноречия. Он понял, что 18-я бригада сегодня не полетит, потому что тайфун, ожидающий погрузки на стартовом столе, легкогруз и для транспортировки бронетехники не предназначен. А пока командиры разберутся, кто круче, пока 18-я бригада отойдёт от космодрома на безопасное расстояние, не меньше 2 часов пройдёт. Космический тигач Тайфун 4М, прозванный Пеликаном, Андрей видел не раз, и на голографиях, и на видео. Зубрил его устройство и тактика, технические характеристики в учебке, но всё равно оказался не готов к личной встрече с этим монстром. Огромные десантные боты А попросту сундуки, рассчитанные на 110 человек, подвешенные к стальному шампуру пеликана, выглядели мелкими рядом с его гигантскими реактивными дюзами. В каждую из четырёх легко бы поместился девятиэтажный дом, и ещё место осталось. Кабина пилотов, более массивная в нижней части, если смотреть на неё в горизонтальном положении, была похожа на толстый клюв. Из-за чего корабль и получил второе имя. Ночью в свете прожекторов пеликан выглядел грозно и величественно. Пусть и был обычным космическим грузовиком, к тому же невооружённым. 200 м пространства между кабиной пилотов и аптекателями топливных баков отводилось под десантные боты и восемь орбитальных истребителей Игл. Несмотря на то, что погрузку в сундуки несколько раз отрабатывали на тренировках, в отведённые для этого 20 минут бригаде уложиться не удалось. Кто-то отбился от своих, кто-то прихватил чужой груз, а часть продуктов и боеприпасов, как потом выяснилось уже на рении, вообще не погрузили. Андрей проверил у каждого бойца своего отделения соединение кислородных шлангов, идущих от противопоперегрузочных кресел к шлемам. Осмотрел оружие и снаряжение. Все запаяно в герметичную упаковку и уложено в специальные ящики под потолком десантного бота. Только после этого сел и пристегнулся сам. Рыжий, сидевший рядом, помог ему затянуть ремни. «Все в порядке?» Андрей молча показал большой палец. «А тут поуютнее, чем в товарнике, да?» хохотнул Рыжий. «В таких условиях можно и покататься». Последним занял своё место командир роты капитан Дворак. Борт номер 7 к старту готовы, отreportровал он. Андрей слышал, как на командирской волне докладывают о готовности остальные. Бот вдруг без предупреждения качнулся, вызвав общий испуганный вздох. Даже с отключенным внешним звуковым каналом в шлеме был слышен низкий надрывный вой двигателей. Потолок бот стал медленно смещаться назад. Не дёргаться, крикнул Вораг. Чему вас учили? Это не взлёт. Нас просто поднимают в вертикальное положение. Стена, на которую смотрел Андрей, превратилась в потолок. По полу лёжа в низком кресле он решил, что так даже удобнее. Сразу захотелось закрыть глаза и расслабиться. Так, бойцы, обращаюсь ко всем. Андрей поспешил уменьшить громкость наушников в шлеме. Орать двораку умел и любил. До старта меньше минуты, напоминаю. На старте перегрузки выдавит из вас всё дерьмо. Не бздеть, орлы. Да вас выдерживали, вы тоже потерпите, никуда не денетесь. Памперсы менять никто не будет. Так что не расслабляться и дупу держать кулачком. Вас ждёт самое большое приключение в вашей никчёмной жизни. Вас ждёт большой космос. Вы готовы, звёздная пехота? Так точно! раздались нестройные голоса. Не слышу. Так точно! рёв сотни глоток, наверное, на всём космодроме услышали. Теперь слышу. До старта 30 секунд. Желающие могут помолиться. Только молча. В наушниках холодный механический голос отсчитывал: 18, 17, и мешал Андрею настроиться, разобраться в мыслях и чувствах. Скоро я буду в космосе, скоро буду в космосе, скоро, шептал он, но за этими словами не было эмоций. Куда-то исчезло радостное волнение, которое всегда ощущал, представляя свой первый полёт. Гудели натруженные ноги и плечи, очень хотелось пить. Больше он ничего не чувствовал. Интересно, а в невесомости мышцы перестанут болеть? Да что за глупости в голову лезут? Я в космическом корабле, я улетаю с Земли. Я с детства мечтал об этом. Почему сейчас думаю о какой-то ерунде? А потом было короткое слово "Пуск". Кто-то успел крикнуть по-русски: "Поехали!" Рёв двигателей заглушил всё остальное, заполнив собой весь мир. Разъяренный великан наступил на Андрея гигантской подошвой, вдавливая хрупкое человеческое тело в кресло, которое ещё секунду назад казалось мягким и удобным, а теперь превратилось в гранитную плиту. Удержать великана, даже просто набрать воздуха в раздавленные лёгкие, Андрей не смог и потерял сознание. Что за уроды, а? Не могли на этом корыте хоть один иллюминатор проковырять? Андрей очнулся от злого шёпота. Всю жизнь, блин, мечтал на землю из космоса поглядеть, а тут сидишь как мышь в ведре и не видишь ни хрена. Он узнал голос Рыжева. Великаны исчез. Дышалось легко. Тело, оказывается, не расплющилось, а наоборот, раздулось, словно его накачали сжатым воздухом и хотело парить. И если бы не ремни, два основных и два страховочных, оно бы взлетело под потолок. мягка, плавно, как мыльный пузырь. Приятной оказывается штука невесомость. Беспокоило одно. Андрей никак не мог проморгать мутную плёнку на глазах. Очень хотелось помассировать веки. Может, капилляры лопались, с тревогой подумал он. Люди приходили в сознание, обнаруживали, что живы, снова могут нормально дышать и делились радостью этого открытия. Сколько слов на десятке языков прозвучало. И каких слов. Кто посообразительнее заранее отключил микрофон. Капитан на поток неуставной лексики не реагировал, наверное, давал возможность сбросить эмоции, а может, до сих пор был без сознания. Ты что творишь, рыжий? Андрей, справившись наконец с кровавыми пятнами в глазах, увидел, как Егор пытается отстегнуть фиксирующие ремни. Рыжий наклонился к Андрею, и тот через стекло шлема по губам прочитал беззвучный ответ: «Невесомость! Полетать хочу!» Сто десять пехотинцев в тесном пространстве сундука плавают, сталкиваясь и кувыркаясь, путаясь в кислородных шлангах, а потом пеликан начинает торможение, и вернувшаяся сила тяжести собирает всех в хорошую такую кучу малу. Ярко представив себе эту картину, Андрей страшным шепотом закричал «Рядовой Рыжов! Отставить!» Но Рыжий и сам уже прекратил терзать за щелку. Наверное, вспомнил, что разблокировать ремни можно только после отстыковки от пеликана. Как я тебя напугал, командир. Улыбка у Рыжего бывает очень ехидной. Шепотом обматерив шутника, Андрей провел перекличку бойцов отделения. Все ответили, что чувствуют себя нормально, в медицинской помощи не нуждаются. Так он и доложил пришедшему в сознание капитану Двораку. Выход в космос Рота пережила в целом удовлетворительно. Главные боли неудовлетворённое желание поплавать в невесомости и прочие мелочи не в счёт. До тоннеля Фишера Пеликан будет добираться не меньше 2 часов, что для активного и деятельного капитана Дворака было невыносимо. А вдруг личный состав спать надумает или как-нибудь по-другому морально разлагаться начнёт от безделья? Поэтому он устроил длительный и подробный инструктаж. Высадка, распаковка груза и марш бросок к точке сбора всё просто и не раз отработано на полигоне. Но капитан ещё раз повторил распределение задач по отделениям. Кто отвечал за груз, кто в боевом охранении. Андрей со своими бойцами должен будет выдвинуться в головной дозор. В случае обнаружения противника в бой не вступать. Совершить манёвр на соединение с основными силами. Отбарабанил он на изусть выученную инструкцию. И смотри мне там, Шереметов, бесславное геройство. Не забывай, что половина всех охломонов, похороненных на Ренне, нашла свою глупую смерть именно в первый день после десантирования. Андрей знал о такой статистике, но не вступать в бой, сможет он удержаться, когда наконец увидит в прицеле мерзкие зелёные рожи. «Сможет удержать своих бойцов». «Так, а теперь кое-что новенькое, ребята». На схеме радиоконференции Андрей увидел, что на связи с капитаном остались только командиры взводов и отделений. «Наша боевая задача изменилась. Летим не на западный материк, а на восточный. Будем десантироваться в районе плацдарма номер 7». «Гнилая дыра!» – не выдержал кто-то. Андрей искривился. «Сможет удержать своих бойцов?» Из всех захваченных на Ринии территорий, Пладсдарм номер 7 был самым мерзким. Сплошные джунгли и болота. Гнилой дырой его прозвали совсем не зря. Это неправильно, возмутился тот же голос. Нас готовили к высадке на западный материк, где пустыня. Как мы будем в болотах? Лейтенант Кравец. И почему ты у меня такой умный? Ты за сранец будешь приказы Генштаба обсуждать? Заорал дворак: "Тебе сказано, десантируемся на плацдарм номер 7. Наступление будет там, и там мы прижучим головостикив. И мне плевать, что думает по этому поводу лейтенант Кравец. Понятно? Ещё вопросы есть?" Лейтенант промолчал, у остальных вопросов тоже не было. Вернее, было и немало, но кто ж признается. Андрей думал о том, как рассказать своим бойцам о новом месте десантирования. Ох, не обрадуются они новостям. Принимайте карты и маршруты движения. Проинструктируйте рядовой состав. До туннеля Фишера почти час. Разрешаю отдыхать. Потом долго не придётся. Думал ли Гастон Фишер, скромный математик из Принстонского университета, что его именем назовут врата в иные миры? Он ещё в начале века просчитал математическую модель Исходя из теоретической возможности существования подобного явления в рамках разрабатываемой им теории звёздного газа, кто знал тогда, что туннель существует и вход у него находится чуть дальше орбиты Луны, что по космическим меркам совсем рядом. Японцы и китайцы именовали его Глаз ночного дракона, а русские Ворота Тищенко. по фамилии капитана корабля Прометей-2, который первым выпал из солнечной системы в соседнюю. Почему туннель не был обнаружен раньше, в изученном вдоль и поперёк околоземном пространстве? Как потом объяснили учёные, вход в туннель возможен только при движении с определённой скоростью и под определённым углом к условной плоскости входа. Задача у них такая у учёных объяснять всем причины того, что произошло. в том числе очевидцам. На самом деле никто не сомневался, русские провалились в туннель случайно и чудом не свихнулись. По субъективным ощущениям, целую вечность сходили с ума, потому что одновременный отказ всех приборов, вплоть до наручных часов, возможен и только теоретически, к здравомыслию совсем не располагает. Надо отдать должное экипажу. Когда Прометей оказался в созвездии Ориона у красного карлика по имени Никсар с системой из пяти планет, две из которых были обитаемы, русские не растерялись. Смогли не только с помощью оживших приборов собрать максимум полезной информации, но и на остатках топлива найти дорогу обратно в родную солнечную. А всего через сутки экипаж Прометея ещё не успел подробно рассказать миру о результатах первого межзвёздного полёта. Из туннеля Фишера явился с ответным визитом первый инопланетный корабль. Так для Земли началась космическая эра. А ещё через полгода, наполненных плодотворным общением с братьями по разуму, обменом дипломатическими миссиями и правительственными делегациями, началась война. На орбите Земли корабль с гербом планеты Рения на борту расстрелял международную космическую станцию Альфа-3. Но почти сразу было такого на ракетами с оказавшегося поблизости грузового, и, как, наверное, думали ренийцы, гражданского корабля Аполлон-18. Не было объявления войны, не было нот протеста и прочей волокиты. Все правительства земли получили от ренийцев короткое послание: "Сдохните". Через сутки первые инопланетные ракеты упали на земные города. Андрей никогда бы не подумал, что своё первое космическое путешествие он проспит. Прохождение туннеля Фишера опасно для человека, не обладающего специальной подготовкой. Для кого-то часы, а для кого-то сутки не слышать, не видеть, не чувствовать ничего, кроме ощущения падения в пустоту. Нетренированная психика не справится с таким. Поэтому военное командование, которому вовсе не нужны были свихнувшиеся после межзвездного путешествия солдаты, поступало по-армейски просто. В дыхательную смесь добавлялся усыпляющий газ, действие которого прекращалось уже перед десантированием. И вместо помутнения рассудка – головная боль, редко галлюцинации, еще реже синдром Каппа. Один процент солдат, кто все же сходил с ума после туннеля, списывался на неизбежные потери. Война все-таки. Проснулся Андрей резко, как по сигналу будильника, с неприятным ощущением, что пропустил, проспал что-то важное. Капитан Дворак объявил о двадцатиминутной готовности к десантированию. Пеликан приближался к орбите Реннии. Андрей встряхнулся, пытаясь согнать в кучу мысли в гудящем черепе. Эх, сейчас бы умыться холодной водой. Хватит мечтать, приказал сам себе. Выдавил языком из специальной полости шлема таблетку стимулятора и начал перекличку бойцов. Все были в порядке, по крайней мере, так сообщили командиру. Только Фридман промолчал. Ещё спал, как позже выяснилось. Он проснулся, когда началась болтанка. Пеликан чередует торможение и ускорение. Выходил на орбиту чужой планеты. Восемь юрких иглов отстыковались от грузовика. Их задача не подпускать ренийские истребители, избивать летящие в неповоротливую тушу пеликана ракеты. Вместе с иглами прикрывали земной десант, доставленный более тяжёлыми тайфунами 5М звеня перехватчиков Кондор. И всё же земных пилотов надрении было намного меньше, чем вражеских истребителей и ракет. По официальной статистике, головастикам удавалось уничтожить каждый десятый пеликан из десантной волны, по слухам, каждый пятый. Чтобы не слышать непрерывного истеричного бормотания за Кензи и заглушить молитвенный приступ Хаса Мигеля, который никак не мог вспомнить слова молитвы и только повторял снова и снова: "Диус тенга пиедат". а говорил, что атеист. Андрей начал громко рассказывать о маневрах пилотов. Об этом он знал немало, давно интересовался тактикой десанта. А кое-что удалось вытянуть из неразговорчивого брата Павла, когда тот дважды с начала войны приезжал в отпуск. Павел летал на кондоре и участвовал в прикрытии транспортных кораблей с самой первой высадки на аренею. Андрей красочно рассказывал о скоротечных, но ожесточенных дуэлях земных и ренийских пилотов, о специальном защитном поле, включенном на пеликане, с помощью которого удавалось сбить с курса большинство ракет. Побочное воздействие этого поля на экипаж и десантников весьма мерзкое. У кого-то кружится голова, кого-то мучает аритмия, у самого Андрея ломило зубы, словно набрал полный рот ледяной воды. Командира слушали все, даже Хосе Мигель забыл о приступе религиозного рвения. А потом пеликан вошел в верхние слои атмосферы. Сундук затрясло так, что стало не до разговоров. Снизившись на предельно безопасную для себя высоту, космический грузовик отстрелил десантные боты. Андрей так и не смог потом вспомнить, о чем думал, когда, зажмурившись и вцепившись в страховочные ремни, падал на чужую планету. Потом сундук ощутимо встряхнуло. Автоматика раскрыла парашюты, и падение сменилось плавным спуском. Механический голос равнодушно отсчитывал секунды до касания с поверхностью, и все непроизвольно сжимались в ожидании удара. Но посадка оказалась мягкой. Финишные парапатроны сработали штатно, погасив скорость монотонного бота. Вот мы и приренились, сообщил рыжий За секунду до того, как отстегнулись все фиксирующие ремни, и солдаты вылетели из кресел от командирского рёва: "На выход, бегом, марш!" три из четырёх стен бота одновременно упали в стороны, впуская мутный свет чужого солнца, клубы дыма и чёрной пыли. Андрей, подхватив ранец и разгрузку с боеприпасами, на бегу сорвал герметичную плёнку с автомата. Побежал, слыша за собой дружный топот отделения. На внутренней поверхности шлема появилась мини-схема, в центре которой синим прямоугольником был обозначен бот, а на юго-восток от него с пометкой 100 м желтел указатель точки сбора. Первые несколько метров затёкшие мышцы работать не хотели. Андрей, стиснув зубы, заставлял непослушные ноги двигаться, но к точке сбора его отделения притопало на 5 секунд раньше ребят Кривого Мика. Андрей отдышался и осмотрелся. Бот стоял почти посередине большой круглой поляны, выжженной в сплошном месиве джунглей. В воздухе кружились поднятые выхлопом перепатронов хлопья сажи. Комбинезоны у всех стали чёрные по пояс. Под ботинками хрустели угли. Листья на уцелевших по краям поля на деревьях сохлись и почернели от жара. Фильтры в шлеме не справлялись с резким запахом гари. Напалма здесь не жалели. Получив новую команду, отделение Андрея и Кривого Мика двумя группами выдвинулись к стене джунглей. Их задача – разведка местности и поиск проходимой дороги. Они не видели, как остальные грузят ящики и контейнеры на волокуши и оттаскивают их караме тягачами подальше от борта, подгоняемые матом командиров. Земляне почти успели. Разведгруппа отошла уже метров на 800 от места высадки, когда за их спинами громыхнул взрыв и пасмурное небо подпёр широкий столб чёрного дыма. Рейнская ракета нашла цель. Но взрывная волна лишь перевернула идущую последней волокушу и легко контузила двоих бойцов. Толкать волокуши и вытаскивать кары, которые по минутно старались забуксовать на раскисшем грунте или провалиться в невидимую под пологом травы яму, отделению Андрея не пришлось. Зато ножами намахались от души. Как бы здесь пригодились длинные мачете. Но в экипировке 6-й пехотной бригады, готовившейся к высадке на западный материк, таких не нашлось. Единственным, кто имел хоть какой-то опыт передвижения по джунглям, оказался китаец Сун. Он шел первым, выбирая дорогу, обходя совсем уже непроходимые места. Остальные клином шли за ним, прорубая для колонны просеку. Андрей следил только за тем, чтобы они не слишком уклонялись от курса. Через 2 часа земляне отошли от места высадки километра на 3, и Дворак объявил привал. А ещё через час и километр непрерывной войны с джунглями, когда Андрей перестал чувствовать рукоять ножа онемевшими пальцами, их встретили. Экран шлема ударил по глазам багровым вспыхом, обозначив на схеме местности десяток красных точек, но уже через секунду, проведя опознание, убрал тревожную подсветку. окрасив точки в зелёный цвет свои на закате пасмурного рениского дня, завершив пятикилометровый марш по джунглям, растянувшаяся колонна вяло измеёй втянулась на территорию базы землян, обозначенную на военных картах как Пладсдарм номер 7 и метка прозванную солдатами гнилой дырой.